Глава пятая. Утром ректор был хмур и раздражен. Он опрокинул чашку фаты на стопку прошений, выбросил в окно сломанное перо и разорвал в клочки письмо от ректора конкурирующей академии. Секретарь, молодой дракон, задержавшийся в академии, шепотом гонял из приемной посетителей фразами. «Не в духе!» «Откажет!» «И даже...» «Идите, идите, не сейчас!» Однако в районе обеда в приемной появилась девушка, которая не дала секретарю выставить себя вон. «Да поймите же вы!» Настойчиво повторяла она негромким, но выразительным голосом. «Мне нужно подписать допуск к работе в лаборатории, выбрать куратора и тему диссертации. Я сюда приехала учиться, а не юбку просиживать». Ее голос был достаточно громким. Так что лорд Рангар сам вышел в приемную и строго кивнул. «Зайдите, сударыня, я помню о вас!» Девушка нервным жестом одернула серую салым кантом мантию артефактора и прошла в кабинет, стуча подкованными каблуками грубых башмаков. Ректор невольно поморщился от резкого звука. Девица производила впечатление неуклюжей тихони, заслужившей оценки зубрежкой, и посещением лекций. Однако деваться некуда. Нужно дать ей тему, назначить куратора, прописать допуски в лаборатории. Никто не пожелал ее взять. Даже мастер Мур, согласившийся вести ювелирное дело, только головой покачал. Мол, неопытный я еще преподаватель, да и женился недавно, не до того. Остальные просто отказались, без реверансов. Можно было, конечно, заставить, Но мужчина пристально оглядел девушку с макушки до пят. Отметил тусклые волосы, собранные в узел, перчатки-митинки на бледных тонких пальцах, украшенных чернильными пятнами, поношенную мантию и некрасивую обувь. Вздохнул и произнес. «Курировать вашу работу над диссертацией буду лично я. На написание магистрской работы дается три года». «Допуски получите по номеру вашего академического значка. Тему выбирайте сами, любую, в рамках вашей специализации». Дракон ожидал восторженного лепета, заикания или еще чего-то подобного. Но девушка лишь кивнула и протянула стопку бумаг на подпись. Взяв верхний лист, лорд Рангар отметил имя Тихони. «Арми Блейтин». Маленький цветок чертополоха. Похоже, родители девушки знали древние языки, раз подобрали ей такое имя. Правда, на бойкую колючку она совсем не походила. Скорее, на скромный огородный сорняк. Подмахнув все, что принесла девушка, ректор вручил аспирантке расписание первых курсов, которым следовало начитать краткий курс теоретической артефакторики. «Вы будете давать информацию из учебников и проверять, как знания задерживаются в головах молодняка, а магистр Бизю возьмет на себя практические занятия. Комната вас устраивает? Да, благодарю вас. Тихоня Блейтин так и не подняла глаз, быстро сложила бумаги в папку и выскользнула из кабинета. Рангар только головой покачал. Нужно будет оставить для девчонки ведение летних курсов у абитуриентов. Дело было простое и денежное, так что преподаватели старались взять курсы сами, либо раздать ближайшим помощникам. Придется им слегка потесниться. У ректора появилась собственная аспирантка. К вечеру в академии стало непривычно тихо. Все студенты прилежно сидели в своих комнатах и зубрили, ведь на следующий день начиналась сессия. Алла Николаевна с удовольствием оглядела читальный зал и обратила внимание на девушку, сидящую за отдельным столиком в зоне, отведенной для аспирантов. Эта часть читального зала считалась более удобной и престижной. Шумную студенческую часть отделял полупрозрачный полок тишины, а еще среди столов аспирантского зала скользил дух, которому можно было заказать нужные книги из хранилища или с особых преподавательских полок. Девушка привлекала внимание тем, что старательно пыталась слиться с окружением. Но у нее это плохо получалось. Точнее мужчина ее бы не разглядел, а вот опытная женщина быстро заметила несоответствие. Скромная серая мантия с алым кантом, поношенная, чистая и тут же серые митинги из тонкой ткани. Мастер-библиотекарь прекрасно помнила, сколько в этом мире стоят перчатки. Недаром их носят в основном аристократы. Неловкие движения, неуклюжие попытки сесть на стул, но при этом рука порхает над бумагой, и строчки остаются ровные, четкие, с легким грациозным наклоном. Не вяжется неуклюжесть тела с такой точностью рук. Прическа. У таких внешне неуклюжих девиц часто выпадают пряди, торчат вихры, да и пучок сидит криво. Здесь же Гладко зачесанные волосы и тугой пучок без единой выбившейся волосинки. Последний штрих – руки. Многие заучки от стресса грызут ногти или просто коротко стригут их, чтобы не тратить время на уход. У этой девушки ногти были короткими, но, несомненно, ухоженными. Любопытно-любопытно. Мастер воспользовалась своим правом, подошла к кристаллу, и посмотрела, как зовут новую аспирантку. Арми Блейтин. Красивое имя. Да и девушка, если снять с нее эту корявую мантию, распустить волосы и сдернуть очки, будет чудо, как хороша. Решено. Нужно устроить ей свидание с лордом Рангарром. Не подозревая о коварстве мастера-библиотекаря, ректор заглянул в свой любимый зал редких книг. Здесь было тихо, полутемно и прохладно. Ценные книги требовали особого микроклимата, поэтому мастер практически никого сюда не пускал. Необходимый преподавателям редкости выносил дух и обязательно ставил на руку магическую печать, которая начинала невыносимо зудеть, если маг забывал вернуть книгу вовремя. Присев за маленький одноместный столик, лорд Рангар активировал неяркий светлячок и принялся изучать толстый фолиант. Он не просто пополнял копилку знаний. Скальный дракон прятался от внезапно проникнувшихся к нему желаниями студенток и аспиранток. Ловкие девицы ухитрялись достать его и в рабочем кабинете, и в спальне. Только здесь, в закрытом зале библиотеки, он мог расслабиться и разобраться с заклинаниями обнаружения живого объекта. Он бы и сам себе не признался, для чего ему нужны именно эти заклинания. Но, читая, что для поиска необходимы кровь, пот, слюна, волосы или любимая безделушка объекта, лишь бессильно пристукивал кулаком по колену. От тени в зале не осталось ничего. Мужчина так погрузился в свои переживания, что не сразу заметил, что дверь закрытой секции отворилась, и внутрь скользнула женская фигура. Поймав движение краем глаза, лорд вскинулся. Показалось на миг, что это тень идет к нему, пленяя своим упругим шагом, но тут к фигуре подлетел дежурный дух, сияя как лампа, и стало понятно, что эта новая аспирант корректора явилась, чтобы предъявить свои допуски. Бдительный страж не пустил ее дальше стойки. Принял документы, пообещал выдачу книг и простился. Арми Блейтин вскоре ушла, выбрав какой-то редкий том по артифакторике, а лорд Рангар все сидел и смотрел на закрытую дверь. Потом шумно выдохнул, заслужив укоризненный взгляд духа, вернул книгу на стойку и вышел. Ему срочно нужен был полет, бешеный, до надрыва, чтобы перестала ныть где-то в груди, чтобы угасло разочарование, прочно поселившееся там же. Полет освежил дракона. Вернув себе самообладание, он приземлился на крышу собственной башни, сменил облик и скользнул через люк на чердак. Здесь располагалась его собственная алхимическая лаборатория. Как истинный дракон, лорд Рангар не мог упустить возможности изучать тайны окружающего мира, поэтому урывал время у ночного сна, чтобы изучать новую для себя науку – химию. Ректор не просто повторял опыты, которые Виктор Петрович проводил со студентами, не просто штудировал принесенные с земли учебники. Он пытался соединить свой опыт с новыми знаниями, чтобы сделать что-то новое, удивительное. Больше всего лорда интересовали смеси, стимулирующие рост растений и животных. Уже в первые месяцы руководства Академии драконов лорд Рангар убедился – Как не просто прокормить такое количество студентов. Деньги король выделял, но в каждом потоке были драконы, особенно прожорливые в период роста. Были оборотни, которым требовалось много мяса, и более мелкие расы, которые тоже не отказывались от сладких булочек и хорошего жаркого. Предпочитая экономить средства, дракон затребовал от управляющего поместьем открыть амбары но припасов хватило лишь на пару месяцев. Приближалась посевная, в некоторых районах поля уже засеяли, а ректор все еще бился над ускорителем роста растений. Несколько учебников по ботанике и сельскому хозяйству ничем не помогли. Промучившись несколько часов, мужчина раздраженно захлопнул тетрадь, в которой делал записи и отправился вниз, в свой кабинет. В на его ждала... «Мастер-библиотекарь». «Милорд», – женщина сделала легкий книксон. «Я бы хотела предложить вам небольшой эксперимент». Дракон благосклонно кивнул. Алла Николаевна не вмешивалась в работу академии, но иногда в разговорах делилась тем, как то или иное дело было устроено на земле. Не все, но некоторые ее подсказки очень пригодились. «Я видела, что вы восстановили оранжереи». Почему бы не начать выращивать в них чай и кофе? Для начала понемногу, для нужд академии. Если же дело пойдет, это может стать неплохим делом для студентов. Маги земли подготовят почву, водники обеспечат полив, а прогульщики будут собирать и сортировать урожай. Думаете, так легко вырастить ваши растения в другом мире? Ректор был скептичен. Его недавняя неудача злила и накладывала отпечаток на все. «В библиотеке находится алтарь Флоры», — с улыбкой напомнила женщина. «Богиня не откажет в помощи».